Глава восьмая. Вдвое суток посидевшие от увиденного рот мистера яйцев и бравые санитары разбирали завалы трупов, обгоревшей амуницией и деревянных винтовок. В одном из нижних культурных слоев был обнаружен живой и почти невредимый, если не посчитать, некоторых синяков и разложившихся язв на породистом лице юнкер Адамсон. Посредник отнёсся к очнувшемуся Адамсону как к родному, отпаивал его коньяком и кофе, брал за руку, словно глазам своим не верил, и наконец предложил представить его к какой-нибудь из раздаваемых в деревне медалям. "Я, в общем-то, не возражаю", вздохнул Адамсон в промежутки между затяжными глотками сидра. "Повезло вам, юнкер, как в рубашке родились". «Один-то и остались из всего батальона!» — всхлипывал ротмистер. «Да, повезло мне», — отвечал Адамсон. Адамсон уже понял, что поступил правильно, когда пробежал несколько метров в атаку, а потом по-пластунски вернулся обратно в окопы. Об этом, конечно, никто уже не знал. А потом, после крушения дирижабля, Адамсон испугался, что его привлекут... За дезертирство и под покровом дыма и вони приполз на место побоища, окопался среди трупов и замер. Мёртвым уже всё равно, думал философский Адамсон. Мне же ещё жить, прости, Господи. Численность сгинувших точно установить было невозможно. Поскольку даже после прибытия шестого санитарного батальона, отозванного с самурайских позиций, удалось вытащить только 7 целых трупов, среди которых аккуратно лежал хорошо проспиртованный благодаря сидру труп поручика Слонова. В списке же юнгиров, как и можно было предположить, оказались утеряны лютыми от пьянки писарями к штабной канцелярии.